Серия девятнадцатая. Астасья Петровна, Настенька, в дом нашему харец подъехала четверяком. приехал Кто приехал? Сейчас узнаете, Палагеев графовна. Человек вам очень известный. Да вот он. К дверям под фонарем идет. Шинель с бобрами. Да это никак... Он, он, капитан Калинович. Встречайте, Могу я войти? Приехал. Приехал. Честь имею рекомендовать знакомого вам капитана Флегонта Михайловича. Здравствуйте, ваше превосходительство. Какое же я для вас превосходительство, Флегонт Михайлович. О, да у вас и трубка, кажется, все та же. Другая ваше превосходительство, только несколько похожая. Пологеев граф, но а граф, ну, еще Бог дал с вами увидеться. Души не ждала, а, Яков А вы совсем, совсем не переменились. Ой, какой шутник вы, Я ничуть, не шучу, Пологеев граф, ну, ничуть. Однако ваше превосходительство изволено изрядно постареть. А вы, Анастасия, по-моему, даже помолодели. Если бы. Разве что в чувствах. Так, может быть, и я в чувствах прежний. Слышала, мой друг, как ты здесь служишь, держишь. И, говорю откровенно, начала больше тебя уважать. Может, я, к Василь, чаю угодно. Какой чай, в графну Мы ужинать будем. Я после спектакля ужас как голодна. Ох, и правда. А я срослась, барыня. Иду, иду, иду, иду. Я мигом все приготовлю. А вы, дядюшка, вступайте, помогите, полагай в не с ужином. <связь> с нашим удовольствием. Вы превосходно, превосходно играли. А помнишь, мой друг, как ты запрещал мне идти на сцену на отрез. Ну, кто старое помянет... Расскажите мне, как и давно ли вы попали в театр? После той прекрасной минуты, когда вам, Калинович, угодно было убежать от меня и потом так великодушно расплатиться деньгами, мне ужасно хотелось вместе с каким-нибудь медным шандалом швырнуть их тебе в лицо. Что вы сделали посредством господина Белавина. Ну что ж, не будь тогда около меня Белавина, я не знаю, что было бы. Я не обеспокоил вас, господин Калинович. Ну что, месье Билавин, заходите, заходите, прошу вас. Благодарю. Извините, что без доклада. Там у двери человека нет. Я так счастлив вас видеть, месье Билавин. Не уверен в этом. Ну что вы? Скажите, вы. Вы были у Насти? Она уехала. Уехала? Куда? Обратно за Озерск. Вам же просила передать... Письмо? Нет. Деньги. Те, что вы прислали ей. Вот они. Месье Эдуардов, э, не вы мне возвращать, не я их оставлять у себя не имеем права. Полноте, полноте. Оставьте себе, Яков Васильевич. не будь тогда около меня Белавина, я не знаю, что было бы. Именно Белавина? А что ты так странно улыбаешься? Хм. Извольте отвечать, ваше превосходительство. Вы были близки с ним? Откуда ты взял? Я все знаю, что вы делали в Петербурге. Вы же не уехали тогда в Зазерск? Да. Это был единственный мой маленький обман. Единственный? Да, когда я была брошена тобой, и около меня остался другой человек, который принимал во мне такое участие, я невольно привязалась к нему. И? Что и? В том-то и дело, что не и. Ошибаешься. Связи у меня с Белавиным не было. Ой, Ли. Ну, конечно, кто поверит, что у актрисы Минаевой нет любовников. Только самые близкие люди. Ну, кстати, почему ты теперь Минаева? Это только на сцене. Годнева фамилии для афиши незвучная. А я подумал, что ты не хотела, чтобы я знал о твоей судьбе. Ну, это тоже было в начале. Так вот, чтобы закончить, Калинович, этот малоприятный разговор, скажу прямо. Меня удержала от близкой связи с не нестыдливость моя. Он сам того не хотел. Ха. Глуп же он. Нет, он умнее нас с тобой. Делавин видел, как я беспредельно любил тебя. И понимал, что другой раз женщине так любить невозможно. Он предпочел остаться другом. Да, прости, прости. Прости, это все... Это все петербургские сплетни. Чьи? Князя? Или твоей приятельницы баронесы? И они тебе известны. Бонжур, шерпалин. Бонжур, баронесса. Бонжур. Я встретила князя, он сказал, вы больны. Нисколько. Откуда он взял? А где ваш жених, месье Калинович? Я полагала, он здесь, в городе. Какие-то мужские дела. Устраивает, как это называется, мальчишник. Ваша с ним история, Шарпулин, так романтична. Скажите... Вы давно, давно были влюблены в миссия Клиновича? <связненные> да, Бранес. А он? Ваш Яков Васильевич. Он тоже. Ой, <связненный> сомневик. Я так Я рада, что вы внушает, здоровы. <связненный> Побудьте со мной, Бранес. С удовольствием, но у меня миллион визитов сегодня. Конт Кулгаков, контез Диагуров, лидерат Захарин. Моя дорогая, молча шера Петербургские спрятни. Yes. Вы вот все, о Белавине тревожитесь. А ведь лучше вас обоих умников. Мой Иволгин. Как? И Иволгин ваш? Конечно мой. А кто первый открыл и поддержал во мне призвание актрисы? За одну страсть к театру можно... Бог знает, как любить его. Ну, если за такую страсть... Да. Как только умер его отец, он заложил имение. Согласился с одним старым антрепренером. Не тем же, в чьей трупе я сейчас. Другим. И сразу ко мне. Пожалуйста, Бога ради, поедемте с нами. Будьте у нас первой драматической актрисой. И вы тут же согласились? <смех> Сначала я только рассмеялась. Первая актриса. А потом подумала. А что? Надо же где-то хлеб зарабатывать. Написал в Зазерск дяде Ипологеев Графовне. Поедемте вместе искать по свету, Где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету. Что хмуришься, Калинович? Сердишься? Или ревнуешь? Какое право я имею ревновать вас? Ну да, все вы, господа, не исключая и вашего превосходительства, смотрите на нас, провинциальных актрис, свысока. Способна даже немножко промотаться для нас, но считайте достойными стать только на ступень вашей любовницы. Не выше и не больше. По-моему, меня трудно заподозрить. А я ведь ваше превосходительство и других губернаторов видала. А и моя, милая, в его глазах меня возвышало именно то, что я актриса. Два года он только о том мечтал, чтобы я стала его женой. Дядя вот до сих пор меня бронит, что за него не пошла. Что же вы, в самом деле, Анастасия, такая партия. Ну, если даже Иволгин немного глуповат, то в приданное с ним было две тысячи душ.